Воронцов слушал Олега и думал, что несмотря на грандиозные масштабы втянутых в конфликт сил, экзотически звучащие термины межзвездных стратегий и тактик, внешние результаты проявления этого величия вполне мизерные и даже отдающие некоторым провинциализмом. Казалось бы, суперцивилизация, власть над пространством, временем, перебросы энергии галактических масштабов и в то же время с тремя земными парнями справиться не могут. Это было странно, непонятно, подозрительно и наводило на мысль, а нет ли здесь тонкого, хитро спланированного и замаскированного подвоха. От таких предположений все еще больше запутывалось и голова казалась заполненной вместо мозгов сырыми опилками как у одного из персонажей детской книжки. Залез я туда и стал тебя ждать. И все. Ты куда сейчас едешь?» — спросил дурак Левашов и приподнялся на сиденье, чтобы выглянуть в окно. «Пожалуй, что никуда, поскольку не знаю, как нам дальше быть. Сейчас на Таганку выезжаем». «Наверное, не стоит тебя сейчас к нам тащить», — с сомнением сказал Олег. «Лучше ты меня возле метро выбрось, прямо у самого входа, а попозже позвонишь». Он назвал телефон мастерской Берестина. «Если же и там что-нибудь на мой случай похожее произошло, давай договоримся, как связь восстановим». «Считаешь, в метро безопаснее? Тогда так. Я через час звоню. Телефон не ответит, звоню еще раз. Через три часа. Не получится, встречаемся в полночь на Рижской» внизу возле эскалатора если что помешает тебе или мне тогда завтра в девять утра на переходе с кольцевой на радиус на проспекте мира годится да все равно ну а совсем на последний случай завтра вечером в двадцать один опять на Рижской. устроит или другие пожелания есть чувство юмора олег не утратил и сейчас Боюсь, к завтрашнему вечеру нас и как звали забудут, если сегодня не увидимся. Да кто его знает? Люди и через десяток лет встречаются. Ты еще два телефона запомни, Андрея Новикова и Сашки Шульгина. Вдруг да пригодится. В разговор, который сам по себе звучал достаточно нарочито, они вложили все свои познания, почерпнутые из заграничных детективов, и отечественных шпионских книжек. Ну что же поделаешь, если пришлось жить в мире, который стал таким непохожим на предписание метода социалистического реализма? Договорились. Надеюсь, все будет окей. Причувствие такое. И неожиданно Воронцов сказал то, чего говорить не хотел без крайней необходимости. Но если даже что и случится неприятное... Ты не мандраж. Чего-нибудь придумаю. На каждый газ есть противогаз. Видимо, в голосе его прозвучали такие нотки, что Левашов насторожился. Он знал, что болтать из любви к искусству Воронцов не приучен, и от сентиментального желания подбодрить друга ничего незначущими словами далек так же, как старушка, выпускница Смольного, от ботсманского сленга. Но если так, то в чем смысл его слов? Но задуматься Воронцов ему не дал. Все, приехали. Сейчас выскочишь, и метро прямо перед тобой. Может, тебе пистолет дать? Предложил он, имея в виду не столько реальную огневую мощь Беретты, как ее психологическое воздействие на Левашова. С каких это пор ты пушку при себе носишь? С сегодняшнего утра. «Оставь себе, а лучше выбрось от греха, спокойней будет». «Спокойней уже никогда не будет». «Ну, пошел», — скомандовал он, притирая машину к бордюру перед Павелецким вокзалом.